Годячий замок. Глава вторая, в которой Софи вынуждена отправиться на поиски счастья. Часть первая. Текст читает Оцуру. Что? пискнула Софи и выставилась на сидящую напротив девушку. Девушка выглядела совсем как Летти. На ней было Леттино голубое платье, почти самое лучшее, восхитительного голубого оттенка, который так ей шёл. У неё были Леттины тёмные волосы, И Летти на синие глаза. "Я Марта", повторила её сестра. "Кого-то застукала за разрезанием Леттиного шёлкового шарфа. Я Летти про это не рассказывала. А ты?" "Нет", пролепетала Софи. Она была совершенно ошарашена. Теперь она точно знала, что это Марта. У Летти на голове был Мартин наклон. И это Марта. А не Летти имела обыкновение ступлять руки на коленях и вертеть большим пальцем вокруг другого. А так. Я ужасно боялась, что ты ко мне придешь, продолжила Марта. Потому что уж тебе-то я наверняка во всем бы созналась. Дай слово, что ты никому не расскажешь. Ты ведь не расскажешь, если дашь слово. Ты такая честная. Честное слово, не расскажу, кивнула Софи. «Но зачем? И как?» «А, это мы с Летти устроили», — начала Марта, вертя большим пальцем. «Потому что Летти хотела учиться колдовать, а я нет». «Летти страшно умная и собирается и дальше жить своим умом. Но только поди скажи это маме!» «Мама так завидует Летти, что даже и мысли не допустит, будь она умная!» Софи не верилась, что Фанни настолько ревнивая, Но она решила не задавать лишних вопросов. А как же ты? Ешь пирожное? сказала Марта. Оно вкусное. Понимаешь? У меня тоже есть голова, и она немного варит. Так что нужное снадобье я нашла у миссис Фарфакс. Уже через 2 недели я её книжки по ночам до дком читала, и ничего сложного в этом нет. Потом я попросила разрешения навестить сестру, и мисс Фэрфакс согласилась. Она просто лапочка. Решила, что я скучаю по дому. Ну вот, взяла я этот надо б едли приеменно нарожности, и осталась здесь. А лети поехала к мисс Фарфакс и притворилась, будто она это я. Первую неделю было страшно трудно. Я ведь ничего не знала, а все считали, что я уже знаю. Ужас. Но потом оказалось, что людям я нравилась. А так оно и бывает. Если они тебе не нравятся, и всё стало хорошо. «Да и миссис Ферфакс пока что Летти не выгнала, наверное, она там молодцом!» Софи вяло жевала пирожное, не чувствуя вкуса. «А почему ты так сделала?» Марта покачалась на табуретке, улыбаясь от одного леттинского ушка до другого, вертя пальцем так быстро, что получалось развеселый розовый вихрь. «А я хочу замуж и десять детей!» «Но ты же еще маленькая!» Удивилась Софи. Пока что, да. Согласилась Марта. Только понимаешь, если хочешь успеть родить 10 сыны и дочек, начинать нужно пораньше. А так у меня будет время подождать и понять, правда ли тот, кто мне понравился, любит меня не просто потому, что я это Летти, а потому, что я это я. Снадами постепенно перестанет действовать, и я буду чем дальше, тем больше похожа на себя. Софи была так потрясена, что доела пирожное, даже не распробовав его толком. «А почему десятерых?» – оторопела, спросила она. «Потому что именно столько я и хочу!» – ответила Марта. «Ой, я и не знала». «Да, лучше было бы об этом помалкивать, ведь ты горо стояла за маму и вбила себе в голову, будто мне предстоит отправиться на поиски счастья!» – заявила Марта. То есть ты думала, что мама меня готовит к счастливому будущему. Да я и сама сначала так считала, а когда папа умер, сразу поняла. Она просто хочет как можно скорее от нас избавиться. Летте запихнула туда, где вечно толпятся куча мужчин, и кто-нибудь скоро возьмёт её замуж, а меня и вовсе это слова подальше. Я так разозлилась, что решила: а почему бы и нет? Ну и поговорила с Летте. А она разозлилась не чуть не меньше. мы всё и устроили. Теперь мы обе страшно довольны. Только из-за тебя нам совестно, понимаешь? Ты ведь ужасно умная и милая, и ничего тебе всю жизнь торчать в шляпной мастерской. Мы об этом говорили, но так ничего и не придумали. Да я отлично живу, заверила её София. Разве ж то скучновато бывает иногда? Отлично? воскликнула Марта. Ну ж, конечно, отлично, если ты здесь полгода не появлялась, а потом припёрлась в этом жутком сереньком пладишке и шали, и вид у тебя такой, будто ты уже меня боишься. Что с тобой, мама-то сделала? Ничего. Смутилась Софи. Мы были очень заняты. Марта, нехорошо так говорить о Фане. Она ведь твоя мать. Да, она моя мать. Я на неё здорово похожа, так что неплохо её понимаю. Хергидта это звалась Марта. Именно поэтому она отослала меня подальше. По крайней мере, постаралась это сделать. Мама прекрасно знает, если хочешь кого-то эксплуатировать, вовсе не обязательно плохо с ним обращаться. Она прекрасно знает, какая ты вся из себя исполнительная и обязательная. Она прекрасно знает, что ты вбила себе в голову эту ерунду, ну, будто ты старшая дочь и поэтому законченная неудачница. Она обвела тебя вокруг пальца и заставила на неё работать. Вот что. Ну вот. Ну, на что угодно поспорим. Она тебе не платит. Но я же пока в ученицах, возразила София. Я тоже, но у меня жалование, отрезала Марта. Потому что Цезарь понимает, что я его заслуживаю. Эта ваша шляпная лавка в последнее время деньги лопатой гребёт. А всё ты. Это ведь ты сделала ту зелёную шляпку, в которой жена мэра выглядит как первая красавица на выпускном балу. такую ярко-салатную? Ну да, я её украшала, кивнула Софи. А ещё чепчик, который был на Джейн Фарье, когда она встречала своего графа. Не унималась Марта. По части шляпок и одежды ты просто гений, и мама это прекрасно знает. Ты подписала себе приговор, когда к прошлому майскому празднику сшила Летти тот розовый наряд. А теперь ты зарабатываешь деньги, а мама гуляет себе на воле. «Она делает закупки!» – ахнула Софи. «Закупки?» – закричала Марта. Пальцы у нее так и мелькали. «Да она это! Одного утра в неделю довольна!» «Я же ее видела, Софи, и слышала, что о ней говорят!» Она выезжает в наёмной карете, разряженная в пух и прах от твои денежки, и ходит с видetskими во все особняки. Говорят, она хочет купить тот большой дом в долине и отселать его по своей моде. А ты куда денешься? По-моему, Фани вполне заслуживает отдыха и удовольствия. Она ведь нас растила. А это было трудно, растуждала Софи. Наверное, лавка тогда достанется мне. Ах, какая завидная судьба. — ехидно воскликнула Марта. «Слушай!» Но в этот самый миг, два пустых лотка отъехали на дальний конец комнаты, и в обожарахшийся промежуток откуда-то сзади проснулся подмастерье. «Вроде я слышал твой голосок, Летти», — сказал он, улыбаясь от уха до уха. Дружески, но без заигрывания. «Передай там, что новая партия уже подоспела, ладно?» кодрявая голода, присыпанная мукой с нового исчезла. Софи подумала, что это подмастерье очень даже ничего. Ей страшно хотелось спросить, не относится ли она к тем, кто понравится Марте, но она не успела. Марта продолжала говорить, поспешно поднялась. Надо, крикнула девочке, ка тащить всё в лавку. объяснила она. Помоги, а! Возьми с того конца. Она подтянула на себя ближайший лоток, и Софи помогла ей пронести его в битком на битую шумную лавку. «Надо тебе что-то с собой сделать, Софи», – пыхтела Марта на ходу. Летти все время твердит, что прямо места себе не находит. «Как ты-то без нас?» «Мы-то старались внушить тебе хоть капельку самоуважения». «Значит, она правильно волновалась». В лавке лоток у них приняла мисс Цезарь. охватив его за бортики могучими руками она даже что-то проклячала и мимо марты в кладовую метнулась толпа народу чтобы принести новые латки софия изо всех сил завопила до свидания и стала проталкиваться к выходу отнимая у марты время и дальше было бы нехорошо кроме того софии нужно было бы побыть одной и подумать она помчалась домой Уже начались фейерверки. Их запускали с ярмарочного луга и реки, словно стараясь затмить голубое пламя, вырывавшееся из башен замка Хола. Софи снова почувствовала себя старухой, даже сильнее, чем раньше. Софи всё думала и думала. Она провела за этим занятием всю следующую неделю, но в результате только окончательно запуталась и рассердилась. Ведь теперь, вообще, всего на свете обстояло совсем не так, как она думала. Марта и Летти просто ее потрясли. Оказывается, за столько лет она даже не научилась их понимать. Однако, поверить, будто Фанни именно такова, как ее описывала Марта, у Софи совсем не вышло. Времени на размышления было сколько угодно, потому что Бесси в должное время взяла отпуск, чтобы сыграть свадьбу, а Софи осталась одна. Фанни и вправду очень часто уходила, может гуляла, а может и нет. После майского праздника торговля пошла на убыль. Через три дня Софи набралась храбрости и спросила Фанни. А можно мне уже получить жалование? Конечно, ласточка, ты ведь столько работаешь. Ласково вскликнула Фанни, поправляя перед зеркалом в лавке широкополую шляпу с цветами. Вот сегодня вечером я разберусь с отчетами и тогда посмотрим. Яна убежала и вернулась только тогда, когда Софи закрыла лавку и забралась домой оставшиеся на до сегодня недоделанные шляпки. Поначалу Софи было стыдно, что она слушает Марту, но когда Фани так и не договорила о жаловании, ни тем вечером, ни через неделю, Софи начала подумывать, что Марта, возможно, права. А может, меня и так правда эксплуатируют? говорила она о очередной шляпке, обтягивая её алым шёлком и украшая восковыми вишнями. "Но ведь кто-то же должен всё делать, а то не будет продаваться". Она закончила алую шляпку и взялась за следующую шикарную чёрно-белую. И тут её осенила совершенно новая мысль. "Предположим, продавать будет нечего. Ну и что тогда?" спросила Софья у шляпки. Она оглядела ширенгу готовых шляп на балванках и груду недоделанных шляп в углу. "Ну и что у вас хорошего?" горько спросила она. "Какой мне от вас прок? Ходни неприятности". Сафи было на волосок от того, чтобы избежать из дому и отправиться на поиски счастья, но вовремя вспомнила: она же старшая дочь, и никакого толку всё равно не будет. И она, со вздохом, взяла за следующую шляпку. Следующее утро она была в лавке одна и по-прежнему страшно злилась. И тут ворвалась молоденькая покупательница самого простецкого вида, крутя за ленты плойный сырежный чепчик. «Вы только поглядите!» – закричала юная леди. «Вы мне говорили, что Джейн Фария была в таком же точно чепчике, когда повстречала своего графа. Все вы врете! Ничего такого со мной не случилось!» «И ничего удивительного», — ответила Софи, от неожиданности не сумев сдержаться. «Если вы такая дура, что с вашим-то лицом носите такие чепчики, у вас не хватит мозгов заметить самого короля, хоть он у вас и в ногах валяется, если, конечно, он не превратится в камень с одного взгляда на вас». Покупательница остолбенела. Потом она запустила чепчиком в Софи и выскочила из лавки. Софи аккуратно убрала чепчик в мусорную корзину, Дышать ей было почему-то тяжеловато. Правила гласит: потеряешь терпение потеряешь клиента. И только что Софи убедилась, это истинная правда. Однако она сама не ожидала, как это оказывается приятно. Напомнить за Софи не успела. Послышался скрип колёс и туклых лошадиных копыт, и в лавке стало темно. Окно заслонила карета. Зазвенел колокольчик и в двери, вспыхнула раскрошенная покупательница. Софи таких никогда не видела. С плеч покупательницы не спадала с оболья накидка, а тугое черное платье так и сверкало бриллиантами. Взгляд Софи в первую очередь приковала широкополая шляпа дамы. Она была отделана настоящими страусинами перьями, окрашенные так искусно, что они оттеняли розовые, зеленые и голубые блики бриллиантов, и при этом оставались черными. Очень дорогая шляпа. Лес задумано было продуманным прекрасным. Ореховая тенак волос очень молодил её. Только вот взгляд Софи переменился на спутника дамы, который вошёл в лавку вслед за ней. Она увидела рыжеватова юношу, одетого очень элегантно, но бледного и явно ужасно расстроенного. Он взглянул на Софи с мольбой и ужасом. Юноша был гораздо моложе дамы, и Софи отерапела «Мисс Хаттер?» – спросила дама голосом, мелодичным, но властным. «Да», – ответила София. Вид у юноши стал еще более расстроенный. Вероятно, дама была его матерью. «Я слышала, вы продаете просто божественные шляпки!» – проторопела дама. «Покажите!» София недостаточно владела собой, чтобы отважиться на ответ – Она вышла на встречу покупательницы и стала демонстрировать шляпки, и ни одна из них, конечно, не соответствовала роскошному облику дамы. К тому же, молодой человек не сводил с Софи глаз. И было страшно неловко. Чем скорее даму убедиза, что здесь ей ничего не найти, тем скорее эта пара наконец-то уйдёт. Следуя совету Фанни, Софи начала с самых неподходящих. Дама сразу же начала отвергать шляпки одну за другой. Обаяшка. выркнула покупательнице за адрес розового чепчика Майская роза. Припечатала она ядовито-сладкую салонку, а вуалетки с блёстками заявила загадочный вид, как банально. А что вы ещё можете предложить? Софи предъявила ей шикарную чёрно-белую шляпу, единственную, которая была способна хоть сколько-то заинтересовать такую роскошную даму. Дама презрительно оглядела шлюха